Глава 20. Идя на такой отчаянный шаг, я рисковала быть пойманной с поличным. И, если честно, даже думать не хотелось, что было бы при провале второго этапа. Сейчас мне нужно было сохранять спокойствие и холодный разум. Все обязательно получится. Зайдя домой, я вела себя как обычно. Не спеша разолась и пошла в свою комнату. Нетерпеливый маленький ребенок внутри меня кричал, Чтобы я начала действовать прямо сейчас но моя разумная сторона говорила, что нужно дождаться вечера. Я сделала свои ежедневные ритуалы и пошла к бабушке и дедушке рассказывать, как мы потрясающе сегодня выступили. Родные были в восторге и с нетерпением ждали фотографии и видео. На самом деле, я бы очень хотела, чтобы во время мероприятия они сидели в зале и поддерживали меня, но из-за большого количества людей и давки они не стали рисковать своим здоровьем. Да и я уже привыкла, что основные моменты жизни я прохожу одна и надеяться могу только на себя. Еще немного поболтав, я направилась в свою комнату. Компьютер только включился, и мне сразу пришло уведомление. Это было письмо от Валентины Дмитриевны, которое содержало очень важные милые слова благодарности и архивный документ. Первым делом я открыла фотографии. Оказывается, нас снимали еще и во время выступления. Если бы я не знала нас с Максом, то действительно бы подумала, что мы — красивая пара. Внешне мы прекрасно смотрелись друг с другом, но вот внутри молодой человек слишком поверхностный, а мне такие не подходят. После я посмотрела видео. Качество съемки оставляло желать лучшего, но для домашнего архива вполне сойдет. И последнее, что я увидела, была грамота. Конечно, мне бы хотелось получить ее в распечатанном виде, но бюджет мероприятия не позволял этого сделать, поэтому приходилось довольствоваться тем, что есть. За просмотром файлов время пролетело быстро. Часы показывали 10 вечера, и это значило, что самое время начинать игру. Я не знала, правильно ли поступала, но эти чувства к Жене разрывали меня изнутри. При каждой встрече я хотела его обнять, хотя бы подержать за руку. Мне было бы этого достаточно, но мы даже не машем друг другу рукой, когда видимся. Мой план не был чем-то новым. На самом деле я подсмотрела этот прием в одном сериале. Тогда я подумала, какая же главная героиня, гениальная, и все правильно рассчитала. Но то был сюжет, в нем всегда все можно подстроить так, как тебе нужно. В жизни ты не можешь никого контролировать. Это не сценарий, и нужно быть осторожной. Еще в кафе я не могла дождаться подходящего момента, чтобы попросить у Кристины телефон. На моё счастье, вселенная меня услышала, и подруге срочно нужно было уходить. Тогда-то я и поняла, что идеальней моменты и не придумаешь. Она бы мне в любом случае помогла, но из-за стрессовой ситуации моя просьба не вызвала у нее вопросов и подозрений. Я никогда не выходила из дома без полной зарядки, и подруга это знала. Чтобы все выглядело правдоподобно, я аккуратно под столом выключила свой телефон. Даже всем показала для пущей уверенности. Остальное дело за малым. «Выйти на улицу и отойти в слепую зону, из которой ты сможешь видеть людей, а они тебя нет». Не нравилась Кристина за ее прямолинейность во всем. В свою телефонную книжку я записывала людей по первой ассоциации с ними. Так, например, подруга у меня записана как «королева мятного чая», потому что именно она принесла в нашу дружбу милые посиделки с этим напитком. А Макс записан как «малыш», и это не из-за глубоких чувств к нему. Изначально я хотела записать его как мой навязчивый ухажер, но подумала, что парень это бы не оценил. У Крис же все обстояло иначе. Всех знакомых она любила записывать по имени и фамилии. Просто и никогда не забудешь, кто тебе звонил. Лишь я, ее брат и Женя были записаны только по именам. Благодаря этому мне и не составило труда найти его контакт, переписать себе и удалить из записной книжки подруги. Но это было еще не все. Найдя свой контакт, я переименовала его в «Женечка», а свой контакт записала повторно, но заменив номер телефона на «Дедушкин». Теперь любое сообщение с моего номера подруга будет воспринимать как послание от своего благоверного. Хорошо, что мы с необычными сообщениями не переписывались никогда, и мне не пришлось чистить переписку. Я так хорошо рассчитала время, что даже с бабушкой успела поговорить. Было бы слишком подозрительно, если бы Крис не обнаружила в незнакомый номер. Сложнее всего было взять телефон у Жени. Мы с парнем даже близкими приятелями за это время не стали. Застряли на стадии вынужденных знакомых. Да и к тому же Макс всегда крутился рядом со мной, готовый в любой момент прийти на помощь. Меня спасло то, что он встретил своих знакомых, когда парни провожали меня до дома и начал активно с ними что-то обсуждать. И она настолько волновалась, что ничего вокруг не слышала. Мой навязчивый ухажер, видимо, тоже». Тогда я и попросила Женю выручить меня под тем же предлогом «позвонить бабуле». Мы стояли на открытой местности, и мне некуда было спрятаться, поэтому я отошла на достаточное, как мне показалось, расстояние, повернулась к ребятам спиной и сделала все то же самое, что делала в записной книжке подруги. «Какие же они похожие!» Женя записывал контакты точно так же, как и Кристина. Безусловно, я волновалась, что кто-нибудь из них захочет позвонить другому, Но подруга сейчас находилась не в самом лучшем состоянии и вряд ли захотела бы поговорить. А Женя это прекрасно понимал. Руки ужасно дрожали. Я не знала, как лучше все написать, но меня грела мысль о том, что я буду переписываться с Женей, и пусть он будет думать, что это Кристина. «Привет, нам нужно с тобой серьезно поговорить», написала я парочке одновременно. «Привет, что-то серьезное с братом случилось?» Ответ от Жени пришел незамедлительно, и внутри меня все передернуло. Интересно, а как быстро он отвечал бы мне? «Только пойми меня сейчас правильно. Ты замечательный, умный, веселый, и интересный. Мне с тобой было всегда легко. Но произошедшее с братом заставило меня задуматься и все переосмыслить. Я поняла, что сейчас очень нужна семье». Адреналин зашкаливал. Руки тряслись еще сильнее. Из-за волнения я переписывала сообщение несколько раз, подгоняя написанное под стиль написания Кристины. Нажав на кнопку «Отправить», я быстро заблокировала телефон, кинула его подальше на диван и закрыла лицо подушкой. «Неужели я действительно это написала?» Всё. Обратной дороги больше не было. Наступило короткое молчание, а потом у меня завибрировал телефон. Я аккуратно подползла к нему и на экране увидела «Женя». Телефон звонил и звонил, пока сам не отключился. А потом еще раз. Он хотел с ней поговорить и все выяснить. Главное, чтобы он не надумал пойти к Кристине домой. Меня успокаивал достаточно поздний час. Строгие родители парня не отпустили бы в такое время. Телефон замолчал, и в диалог пришло новое сообщение. «Я не понимаю. Ты хочешь со мной расстаться?» Сообщение прочитано. Ситуация настолько реалистичная. На какой-то момент я решила, что сама бросаю парня, но вовремя пришла в себя. Мое молчание было настолько долгим, что молодой человек уже начал набирать новое сообщение. Не дожидаясь отправки, я быстро напечатала лишь две буквы. «Да». Серия звонков не заставила себя долго ждать. Женя явно сильно нервничал и не понимал, что делать. «Прости, прости, пожалуйста, что я с тобой так поступаю, но по-другому нельзя. Сейчас ты этого не понимаешь, но пройдет время, и ты будешь рад такому стечению обстоятельств». «Кристин, ты на что-то обижена? Что я сделал не так? Давай спокойно поговорим. Ответь на звонок». Сообщения от Жени сыпались градом и не собирались останавливаться. «Хватит мне звонить. Мой брат сломал ногу, я испытала сильный стресс. У меня нет сил, чтобы и тебе объяснять. Все кончено, я уже решила это для себя, и наш телефонный разговор не изменит ситуации. Просто смирись с этим и живи своей жизнью, в которой не будет меня». «Я ничего не понимаю». Мы же собирались поступать вместе в один вуз, а летом съездить куда-нибудь. Ты сама это предложила. Наша жизнь непредсказуема, и планы в ней могут меняться за несколько часов. Поступай в другой город. Это твоя мечта, и я буду рада за тебя. Ты не можешь вот так взять и все оборвать. Да что с тобой такое? Мы провели прекрасный месяц вместе. Давай встретимся завтра и обсудим твое решение лично. Я о не прошу. «Нет, никакой встречи ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю не будет. Я сделала свой выбор, и он оказался не в твою пользу. Так бывает. Кристин, Женя устала от этого дня и устала оправдываться перед тобой. Пока. Хоть молодой человек никогда не был моим парнем, расставание с ним далось мне сложнее всего. Во время переписки эмоции зашкаливали, и сейчас я чувствовала огромное опустошение. Полдела сделано. Я молодец». Женя так и не ответил на последнее сообщение. Да это было и не нужно. Все и так было понятно. У девушки прошли чувства. Она больше не хочет быть с тобой. Смирись. Только я хотела взять передышку, как тут же пришло сообщение от Кристины. Нужно было завершить начатое, и тогда можно будет отдохнуть. «Привет, что такое?» начала диалог подруга. «Представляешь, у Марка вывих». «Мы так рады. Нет, это не то, чему можно радоваться, но мы прогнозировали себе худшие результаты. Мама даже хотела отпуск брать, чтобы брат был под постоянным присмотром». «Я была безумно рада за Крис. Марк — милый мальчик, и я не хотела, чтобы с ним что-то случилось. Надеюсь, радость за него смягчит удар от расставания». Кристина, это, наверное, все не вовремя. События сегодняшнего дня и так сильно измотали тебя, но я больше не могу держать это в себе. Нам нужно расстаться». Я решила не затягивать и сразу сорвать этот пластырь. Если мы начнем общаться, то я рисковала выдать себя знакомыми фразочками и провалить план. «Давай завтра встретимся и поговорим», после долгого молчания написала подруга. «Нам не о чем говорить. На днях я понял, что абсолютно ничего к тебе не испытываю. Мне нравится проводить с тобой время, но ты мне стала как сестра. Лучше закончить наши отношения сейчас, пока не стало слишком поздно». «Ты серьезно бросаешь меня по СМС?» Куда же делось все твое благородство? Даже смелости не хватило сказать мне все в лицо. У меня не было возможности ничего написать, так как мой номер сразу же попал в черный список Кристины. Видимо, это расставание далось ей слишком тяжело. На мое удивление Женя отреагировал спокойнее, чем я могла себе представить. Я любила рассудительных мужчин. Он уже понимал, если из твоей жизни ушло одно, то в нее обязательно придет что-то лучшее. Стук в дверь привлек мое внимание. Это был дедушка. Он передал мне свой телефон и сказал, что это Кристина. По его недоуменному взгляду можно было прочитать полное непонимание, но сейчас у меня не было времени рассказывать ему заранее придуманную правдоподобную историю. все таки хорошо, что я вписала номер дедушки вместо своего. Как знала, что подруга будет звонить. Приложив телефон к уху, я услышала всхлипы и грустный голос подруги. Она поведала мне о всей сложившейся ситуации с Женей, плача от боли и обиды. Я ее утешала, как могла. Мне было искренне ее жалко, но так для всех будет лучше. Крис красивая девушка и в институте обязательно найдет себе нового парня, с которым будет счастливо. Просто они все еще не понимали, что Женя предназначен мне судьбой, а их отношения были всего лишь мимолетным развлечением. Мы проговорили два часа, и весь разговор Кристина не переставала плакать. Время было позднее, поэтому я порекомендовала ей лечь спать и постараться забыть о случившемся. Послушается ли меня подруга или прорыдает в подушку всю ночь, я узнаю только завтра, когда мы снова созвонимся. Хорошо, что сегодня суббота. У нее есть целый день, чтобы восстановиться и прийти в себя. Я отдала дедушке телефон, и он не мог не спросить про странную ситуацию. Его сильно обеспокоил грустный голос подруги и постоянные всхлипы. Мне пришлось рассказать про ее расставание с парнем. Конечно, я могла бы придумать что-нибудь другое, но не хотела дальше заходить в этот темный лес лжи и обмана. А то, что она ему позвонила, и объяснила все тем же своим разряженным телефоном. Моя маленькая ложь, в которую все с удовольствием поверили. День выдался напряженным и эмоциональным, но я была довольна собой. Я доползла до кровати, и только голова коснулась подушки, тут же провалилась в сон.